Tem's que Танцуй, танцуй, танцуй, танцуй, красивая моя Я точно знаю, что ты здесь и я найду тебя Когда туман рассеется, увижу образ твой среди людей